Как-то мой хозяин сидел дома дольше обыкновенного и не снаряжал свой корабль по случаю нужды в деньгах, как я слышал. В этот период он постоянно, раз или два в неделю, выходил на корабельном катере ловить рыбу. В каждую такую поездку он брал грибцами меня и молоденького мавра. Мы развлекали его по мере сил. И так как я, кроме того, оказался весьма искусным рыболовом, то иногда он посылал за рыбой меня с мальчиком к Суре. под присмотром одного взрослого мавра, своего родственника. И вот как-то тихим утром мы вышли на взморье. Когда мы отплыли, поднялся такой густой туман, что мы потеряли берег из вида, хотя до него от нас не было и мили. Поработав веслами весь день и всю ночь, мы с наступлением утра увидели кругом открытое море. Так как вместо того, чтобы взять к берегу, мы отплыли от него по меньшей мере на 6 миль, В конце концов мы добрались до дому, хотя не без труда. Наученный этим приключением, мой хозяин решил быть в будущем осмотрительнее и объявил, что больше никогда не выйдет на рыбную ловлю без компаса и запаса провизии. После захвата нашего корабля он оставил себе наш баркас и теперь приказал своему корабельному плотнику построить на этом баркасе в средней его части небольшую каюту. Каюта была настолько просторная, что в ней было можно спать троим и поместить стол и шкафчики для провизии. Однажды хозяин собрался в путь с двумя-тремя важными маврами, заготовив для этой поездки провизии больше обыкновенного и еще с вечера отослав ее на баркас. Кроме того, он приказал мне взять у него на судне три ружья с небольшим количеством пороху и зарядов. так как помимо ловли рыбы им хотелось еще поохотиться. Я сделал все, как он и велел, и на другой день с утра ждал на баркасе. Однако хозяин пришел один и сказал, что его гости отложили поездку из-за какого-то неожиданно подвернувшегося дела. Затем он приказал нам троим, мне, мальчику и мавру, идти, как всегда, на взморье за рыбой, так как его друзья будут у него ужинать. Вот тут у меня блеснула опять моя давнишняя мысль об освобождении. Теперь в моем распоряжении было маленькое судно, и как только хозяин ушел, я стал готовиться, но не для рыбной ловли, а в дальнюю дорогу. Первым моим ухищрением было внушить Мавру, что нам необходимо запастись едой, так как мы не вправе рассчитывать на угощение с хозяйского стола. Он отвечал, что это правда,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 У нас на Баркасе есть хозяйские ружья. Как бы раздобыть немножко пороху и зарядов? Может быть, нам удалось бы подстрелить себе на обед штуки две 3 альками? Хозяин держит порох и дробь на корабле, я знаю. Молли согласился и принес большой кожаный мешок с порохом. Фунта полтора весом, если не больше. Да другой, с дробью, фунтов 5 или шесть. Все это мы сложили в Баркас и вышли из гавани.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 Тут у нас дело не пойдет. Хозяин не поблагодарит нас за такой улов. Надо отойти подальше. Не подозревая подвоха, Мавр согласился. И так как он был на носу баркаса, поставил паруса. Я сел на руль. И когда баркас отошел еще мили на три в открытое море, я лег в дрейф, как будто затем, чтобы приступить к рыбной ловле. Затем, передав мальчику руль, Я подошел к Мавру сзади, нагнулся, словно рассматривая что-то, и вдруг схватил его за туловище и бросил за борт. Он сейчас же вынырнул, потому что плавал, как пробка, и криками стал умолять, чтобы я взял его на баркас, обещая, что поедет со мной хоть на край света. Тогда я пошел в каюту, взял там ружье и прицелился в него, говоря, что не желаю ему зла и не сделаю ему ничего дурного, если он оставит меня в покое». Тогда он поворотил к берегу и, я уверен, доплыл до него без всякого затруднения, так как был отличным пловцом.